Герцогиня показала вид крайне удивленный неожиданным открытием. Она точно так же изумилась, когда Петр Андреевич показал ей копию с письма царя из Копенгагена в доказательство того, что со стороны отца не было никакого насилия. «Вижу теперь, что многое я не знала и многое мне передавали совсем иначе», — высказала герцогиня очень желала бы все это дело прекратить без ссоры и буду теперь всеми способами стараться примирить такого великого монарха с сыном. Ведь и сама я тут заинтересована, недальняя родня, внук родной, прибавила она, улыбаясь. Все нижайше ценю и благодарствую вашу великогерцогскую светлость за таковое милостивое обещание. Но смею доложить, что иного примирения быть в этом деле невозможно, как полное изволение цесаря отослать царевича со мною к отцу. Мой же всемилостивейший государь, его родитель, просит сына и примет его по-прежнему в свою отеческую милость, как о том в грамоте к цесарю и в письме к сыну досконально изображено. В случае же, если сын прибудет непокорен и со мною не воротится, прибавил тайный советник торжественно и возвысив голос, то родитель его величества придаст его проклятию. «О Боже милостивый, спаси моего внука от проклятия!» — воскликнула в ужасе герцогиня. Затем, несколько успокоившись и кончая тяжелый разговор, она посоветовала. «Не худо бы спросить приватную аудиенцию у дочери моей цесаревы, и высказать ей все, что мне говорилось, а с министрами не говорить ни с кем, разве с графом Зицендорфом. Достаточно напугав бабушку и уверившись в ее содействии, Петр Андреевич прямо с аудиенции отправился к графу Зицендорфу, которому, согласно данной инструкции, высказал настойчивые требования о выдаче царевича и указал на гибельные последствия в случае отказа. От положительного ответа на это требование граф Зецендорф уклонился, высказав только, что хотя император и говорил с ним об этом деле, но до окончательного решения о выдаче царевича никакой речи быть не может. Заявив Зецендорфу о желании получить приватную аудиенцию у императрицы, наш тайный советник воротился вполне довольный успехом начала. Дома Петр Андреевич тотчас же занялся подробным описанием всего своему высокому доверителю с добавлением собственного мнения о том, что если при Венском дворе прямо не высказывают, где находится царевич, то это, вероятно, происходит от намерения предложить свое посредничество к примирению. Но такое посредство Цесаря в примирении допускать небезопасно, заключает в донесении своем граф. Так как неизвестно, какие будут предложены кондиции, да при том же, какое посредство может быть между отцом и сыном. Не скорее ли это будет насильство, чем посредство? Между тем. В тайной императорской конференции началась усиленная работа над разрешением серьезного вопроса. Как поступить в таком странном, непредвиденном случае? Много глубокомысленных соображений высказали члены конференции, много исписали бумаги и, наконец, изложили свой взгляд систематично, с разделением на неизбежные пункты в форме установленной мемории. В первом пункте конференция положила «Не скрывая более пребывания царевича в австрийских владениях, как бесполезное, объяснить русскому царю, что это не тюремное, а с сохранением полного достоинства пребывания было дозволено по просьбе царевича о покровительстве ввиду близкого свойства императорского дома. В соображении оказать услугу русскому царю недопущением царевича попасть в неприятельские руки и в намерении примирить впоследствии отца с сыном. В доказательство же добрых намерений императора конференция полагала передать отцовское письмо царевичу и в случае его нежелания воротиться дозволить тайному советнику Толстому ехать в Неаполь для личного свидания и переговоров.